С черной кружки, чтоб не видеть червячков в воде. Я падаю с кровати, чтоб не видеть страшных лиц во сне. Я бегаю назад, чтоб Смотрел в скафандре, чтобы чувствовать поменьше глаз Я наушники носил, избегая непонятный фраз Я думал о любви, так становится грустней Я прятался за стенкой, защищаясь от своих врагов Я прыгал под камазы, спасая кошек и щенков Dzień